Глава 31 Я выскочила на середину дороги и завертела головой, пытаясь выцепить взглядом сына. Но его нигде не было. Эти секунды тянулись бесконечно, страшной, ужасающей бесконечностью. Мне хотелось кричать, упасть на колени прямо там, на асфальте, и выть от первобытного страха, сдавливающего все мои органы. Мне еще никогда в жизни не было настолько страшно. Паника разрывала в клочья сердце, выворачивала душу. Казалось, я медленно схожу с ума. Я металась, как раненый зверь, от прохожего к прохожему, расспрашивая, не видели ли они маленького мальчика на зеленом велосипеде. И, получая отрицательный ответ, вымирала изнутри. Мы с мамой разбежались в противоположные стороны. Она, к тому же, позвала на помощь соседей. И теперь Илюшу искали чуть ли не всем двором. Я даже представить не могла, куда вдруг пропал мой ребенок. Он играл во дворе с бабушкой. Она отвернулась на несколько минут, чтобы развесить мокрое белье, а обернувшись, обнаружила, что он пропал вместе с велосипедом. Сначала мама подумала, что малыш просто катается по тротуару возле дома. Однако, не найдя его там, забила тревогу. Я не знаю точно, сколько прошло времени с того момента, как я услышала крик мамы. Полагаю, не так много. однако для меня будто миновала целая вечность. Я не чувствовала, что по моим щекам катятся слезы, не замечала, как сильно дрожат руки и голос. Со стороны, наверное, я походила на обезумевшую женщину, пристающую к людям. И я действительно была на грани безумия. Не знаю даже, каким чудом все еще держалась на ногах. Только я не могла спасовать, не имела права поддаться истерике. Мне нужно найти сына. Во что бы то ни стало, как можно скорее. В голову и так лезут жуткие мысли, от которых в венах стынет кровь, и волосы на теле встают дыбом. Это состояние просто невозможно передать словами. Я будто находилась в самом кошмарном сне. И никак не могла проснуться, не могла выбраться. Пыталась снова и снова, но тщетно. Я словно попрыгунчик то и дело бессмысленно рикошетила о стену. и при каждом столкновении меня пронзала дикая боль. Больше всего на свете сейчас я жаждала увидеть своего ребенка, обнять, убедиться, что он в порядке. Я готова была отдать за это жизнь, не раздумывая, не сожалея. Только бы с Илюшей было все в порядке, только бы его не обидели. Ничего более не имело значения, не было важным. Мир для меня перевернулся за секунду, стал другим. Все мои проблемы – Переживания теперь не имели никакого смысла, оказались ничтожными. Мои мысли, мое дыхание, биение сердца пропитаны лишь тревогой за ребенка. За эти несчастные двадцать минут вся жизнь пронеслась перед глазами. Меня словно похоронили заживо. И, открыв глаза во тьме, я начала задыхаться. Мой мозг взрывался каждую секунду, судорожно соображая, но так и не находил выход. ибо паника была сильнее здравого рассудка. Я не могла в таком состоянии думать адекватно, хотя и понимала, что это необходимо. И даже не сразу обратила внимание на мужчину вдалеке, идущего мне навстречу за руку с ребенком. Не сразу заметила в другой руке у незнакомца зеленый велосипед. И лишь через какое-то время поняла, что это мой Илюша. Громко всхлипнув, я бросилась к сыну. Упала возле него на колени и заключила ребенка в крепкие объятия. «Мам, ты меня задушишь!» Возмутился сын, пытаясь освободиться. Я не обращала внимания на то, насколько сильно сжимаю его, лишь тихо плакала, уткнувшись в лохматую макушку. «Мам, ты чего?» Непонимающе спросил малыш, и я с трудом заставила себя от него отцепиться. «Мы тебя потеряли!» Сиплым голосом выдавила я. «Но я же тут!» Беззаботно пожал плечами ребенок. «С вашим мальчиком все в порядке. Не волнуйтесь!» Трогательное воссоединение прервал голос незнакомца. «Он искал своего папу и немного заблудился, и я решил проводить его в том направлении, из которого он ехал». «Папу?» Замерла я и, нахмурившись, посмотрела на сына, а потом подняла взгляд на мужчину. «Извините, я переволновалась и даже не поблагодарила вас!» — Ничего, я понимаю. Боюсь даже представить, что вы пережили. Понимающе кивнул тот. — А ты, сорванец, больше без предупреждения не отходи от мамы. Он строго погрозил Илюше пальцем, на что мой сынок, покраснев, опустил голову. — Еще раз большое спасибо. Мы всей улицей бросились на его поиски. Нужно бабушке сообщить, что Илья нашелся. Поблагодарила я молодого человека, все еще дрожащим от волнения голосом. Достав из кармана телефон, набрала маме и быстренько рассказала ей, что Илюша нашелся, умолчав об истинной причине его исчезновения. Сказала, что ребенок катался на велосипеде и заблудился. «Меня, кстати, Алексей зовут», – представился между тем мужчина. «Ульяна, приятно познакомиться». Натянуто улыбнулась я и следом извиняющимся тоном добавила. «Простите, но мы пойдем. Дома все сильно переживают». «Да, конечно». «Всего вам доброго! Пока, Илья!» Помахал Алексей ребенку. «До свидания!» Кивнула я и, прихватив сына за руку, повела в направлении дома. «Ульяна!» Окликнул меня новый знакомый, и я обернулась. «Велосипед забыли!» Растянул он губы в улыбке. «Ах, да! Спасибо!» Вернулась я за детским транспортом. «Может, вам помочь?» Любезно предложил мужчина. «О, нет, спасибо! Вы и так достаточно помогли нам!» Я не могла дождаться, когда мама натискается с Илюшей. Она то обнимала его, то бронила, то целовала. А мне не терпелось остаться с сыном наедине. Не терпелось разузнать у него, что это за попытки найти отца. Откуда это появилось в его маленькой головке? «Ты тоже сердишься, мама?» Тихо спросил ребенок. когда мы леглись на кровать. «Я не сержусь, малыш, но очень, очень сильно испугалась», ответила спокойно, а у самой сердце пропускает удар за ударом. «Ты бы, наверное, тоже испугался, если бы потерял меня». Начала я осторожно. «Ну, я же совсем не потерялся». Илюша помотал головой. «Я слышал, что вы с бабушкой говорили про моего папу». Запнулся, Хотя он и разговаривал довольно хорошо для своего возраста. Длинные предложения ему еще было сложновато строить. — Я подумал, он здесь, а ты мне не говоришь. И захотел его увидеть, но не смог найти дорогу в гору. — В гору? — прошептала сквозь зубы. — Ты же сама говорила, что мой папа далеко в горах, защищает родину. — Солнышко мое! — мой голос надломился и последнее слово напоминало больше мышиный писк. «Твой папа не здесь, честно. Разве я бы не сказала тебе, если бы он был тут, маленький мой?» Прижала его к себе крепче. «Прости свою маму, это я во всем виновата. Не смогла с тобой нормально поговорить. Ты так сильно хочешь увидеть папу?» В уголках моих глаз собрались слезы. Все внутри сжалось. «Я не знаю...» Вздохнул устало ребенок. А у меня правда есть папа. Просто ребята в садике говорят, что нет и что ты мне врешь. Илюша замялся, видимо ему было сложно мне в таком признаваться. Его маленькое хрупкое тельце даже напряглось. Почему ты не рассказал мне об этом раньше? Я приподнялась и заглянула сыну в глаза. Он пожал плечами и покраснел. Не слушай никого. Конечно у тебя есть папа. и он тебя очень сильно любит. Как ты, как я. Сын уснул, а я сползла на пол и, уткнувшись лицом в подушку, горько заплакала. Моя душа разрывалась на части, и это причиняло буквально физическую боль. Сегодня я пережила самый страшный день в своей жизни. И теперь, когда малыш был рядом в безопасности, я смогла дать волю чувствам. И я винила себя. Карила за то, что не смогла узнать о переживаниях Илюши. Не смогла защитить его и уберечь. Я ведь всегда боялась, что однажды злые языки доберутся до моего ребенка. Это произошло, а я даже не в курсе. Малыш не осмелился рассказать. Схлипнула и сильнее вцепилась в подушку. Жала так, что заболели ногти. Мне хотелось выть, орать в голос. Хотелось избить себя за невнимательность. за глупость. Как я могла позволить им обидеть моего мальчика? Ненавижу себя за это. Ненавижу. И, похоже, сегодня я окончательно выгорела. Я устала вывозить все одна. Устала объяснять то, на что у меня просто не находится объяснений. Хватит. Нащупала рукой телефон и нашла в вызовах нужный номер. Набрала. И принялась ждать, считая гудки. «Да? Приезжай». Отчеканила сходу. «Не понял?» «Я сказала, приезжай, и как можно скорее».